Глава 10 Во всей той части табора, куда вышли Ваня и Жора и где властвовала жесткая смуглая рука директора шахты номер один Бис Валько, был уже порядок. Машины, подводы стояли отдельно, вытянувшись в линии. Везде были вырыты щели. Возле грузовика шахты лежал запас дров. Несколько метров хуторского плетня и тетушка Марина и Уля варили из свежей капусты щи с салом. Он был настоящий хозяин, этот старый цыган Валько. Прихватив своих рабочих и пятерых ребят-комсомольцев, Валько тяжелой походкой, так свирепо поглядывая из-под сросшихся черных бровей, что люди расступались перед ним, направился к самой переправе, надеясь наложить свою жесткую руку на все это предприятие как и многие другие крупные деятели хозяйства, руководившие огромного масштаба совершенными предприятиями, научившиеся сокрушать на своем пути любые трудности. Валько в глубине души объяснял отступление на Южном фронте, жертвой которого он стал не только тем, что немцы сосредоточили здесь превосходящие силы солдат, самолетов и танков, но и тем, что военные люди на фронте еще не научились использовать те совершенные машины, и обученных в производстве людей, которые были даны им в руки. То, что на переправе, возле которой сгрудилось всего несколько тысяч людей, машины, подвод был беспорядок, Валько объяснял этой же причиной. И с того момента, как попал сюда, делал все, чтобы навести порядок. И с того момента, как Валько стал наводить порядок, Олег был так же влюблен в Валько, как некоторое время тому назад он был влюблен в Каюткина а еще некоторое время назад в улю. Исключительная жажда деятельности, желание проявить всего себя, желание вмешаться в жизнь людей, в их деятельность, с тем, чтобы внести в нее что-то свое, более совершенное, быстрее оборачивающееся и наполненное новым содержанием, это еще не вполне осмысленное, но охватывающее все его существо – и составляющая основы его натуры духовная сила овладела Олегом. «Ой, добрый Иван, шумы с тобой зустрились!» Чуть заикаясь, весело говорил Олег, шагая рядом с Земнуховым вслед за Валько. добрые шумы зустрились, бо я дуже по тебе скучився, видал? А ты кажешь вирши, у, брат!» И Олег глазами и пальцем с уважением указал в спину Валько. «Да, брат, главная сила на свете — сила организации», — говорил он, остро поблескивая глазами в золотистых ресницах. «Без нее, видно, самое хорошее и нужное дело ползет. Вот как вязаная ткань надорвётся и ползет по ниточкам. Но стоит приложить руку и волю и...» «И глядишь, тебе же и морду набьют», — не оборачиваясь, сказал Валько и ребята по заслугам оценили его мрачный юмор. Подобно тому, как на фронте, попав во вторые эшелоны армии, трудно судить о размерах и ожесточённости битвы на переднем крае, так и на переправе, находясь где-то в глубоком тылу ее в последней очереди, нельзя судить об истинных размерах бедствия. Чем ближе они подходили к переправе, тем запутаннее, Непоправимее становилось положение переправляющихся, и тем сильнее сгущалось всеобщее ожесточение, которое было столь застарелым и столь накалённым, что вряд ли уже какая-нибудь сила, кроме вооруженного вмешательства, могла его разрядить. Стремясь как можно ближе попасть к наплавному мосту в силу напора задних машин на передние и движения между ними масс людей, Все виды транспорта были уже так тесно и непоправимо перепутаны между собой, втиснуты в самых невероятных положениях, что не было уже никакой возможности привести их в полный порядок, кроме как постепенно направлять вперед. В невыносимой жаре, еще более усиливавшейся от скученности, люди, обливавшиеся потом и проклинавшие друг друга, Находились в той степени коления, когда, казалось, от прикосновения друг к другу они могут взорваться. Нистовая брань стояла в воздухе, и уже нельзя было определить, кто кого ругал. Военные люди, ведавшие переправой, не спавшие уже много суток, чёрные от бессонницы, от солнца, на котором они жарились от восхода до заката, от пыли, все время взбиваемой тысячами ног и колес, осипшие от ругани, с воспалёнными веками и потными черными руками, доведённые до той степени нервной усталости, когда ничто уже не держалось в этих руках, продолжали, однако, свою нечеловеческую работу. Было совершенно ясно, что ничего другого, кроме того, что делали эти люди, уже нельзя было сделать, но Вальков все же спустился к самому съезду на мост, и его хриплый голос потерялся среди других голосов и рычания машин. Олег с товарищами, с трудом пробравшись на берег, стоял и с напряженным вниманием большого ребенка, с выражением разочарования и удивления, смотрел, как в этой пыли и жаре с оползшего и размешанного в чудовищное месиво берега один за другим ползут грузовики и подводы, нагруженные сверхом, и всё идут и идут люди, потные, грязные, злые, униженные, но идут, идут, И только Донец, это любимая с детства река, на среднее течение которой столько раз в своей жизни ездили ребята-школьники купаться и ловить рыбу, только Донец, широкий, плавный в этих местах, катил по-прежнему свои теплые, мутноватые воды. нет все всё-таки хочется кому-то морду набить», вдруг сказал Виктор Петров, с грустным выражением в смелых своих глазах, смотревший не на переправу, а на реку. Он был с хутора Погорелого, вырос на этой реке. «Тот-то уже, наверное, переправился», — пошутил Ваня. Ребята фыркнули. «Бить надо не здесь, а там», — холодно сказал Анатолий, кивнув головой в узбекской шапочке на запад. «Совершенно верно», — поддержал его Жора. И почти в то же мгновение, как он это сказал, раздался крик «Воздух!». И вдруг ударили зенитные пушки, зазвенели пулеметы. послышался рев моторов в небе и пронзительный, нарастающий визг обрушившихся бомб. Ребята упали на землю. Взрывы поближе и более дальние потрясали всё вокруг, посыпались комья земли и щепки, И сразу вслед за первой очередью с самолетов пронеслась вторая очередь, за нею третья, и визг, и вой, и взрывы рушившихся бомб, огонь зенитных пушек и пулеметов заполнили, казалось, все пространство между степью и небом. Но вот самолеты прошли, люди стали подниматься с земли, и в это время откуда-то не очень издалека, со стороны хутора, где ночевали Жора и Ваня, послышались округлые выстрелы пушек, и через мгновение, вздымая столбы земли и щепок, в самом таборе с резким грохотом начали рваться снаряды. Люди, поднявшиеся с земли, частью снова попадали на землю, частью повернули голову в сторону рвущихся снарядов, не упуская в то же время из виду переправы. И по лицам и поведению военных, ведавших переправы, люди поняли, что произошло что-то непоправимое. Военные, управлявшие переправы переглянулись, постояли мгновение, будто прислушиваясь. Вдруг один из них бросился в блиндаж у самого спуска к наплавному мосту, а другой закричал вдоль берега, созывая команду. Через минуту военный выбежал из блиндажа с двумя шинелями через руку и вещевыми мешками в другой руке, которую он тащил за лямки, и оба военных и бойцы комендантской команды, не строясь, Бросились бегом по наплавному мосту, обгоняя машины, вновь начавшие свое движение к мосту и по мосту. То, что произошло вслед за этим, произошло так внезапно и стихийно, что никто не мог бы сказать, с чего все это началось. Какие-то люди с криком бросились вслед за военными. Какая-то сумятица произошла среди машин на самом съезде, Несколько машин разом хлынули на понтон, сцепились, раздался треск. Но хотя путь дальше был явно загорожен этими машинами, другие машины, напирая задние на передние, продолжали со страшным ревом моторов обрушиваться в эту кашу из машин на понтоне. Одна машина свалилась в воду, за ней другая, и готовилась свалиться третья, но водитель мощным движением руки приковал ее на тормозе. Ваня Земнухов, с удивлением смотревший своими близорукими глазами на то, что происходит с машинами, вдруг воскликнул: Клава! и бросился к съезду. Да, это третья машина, едва не свалившаяся в воду была машина Ковалева, где поверх вещей сидели он сам, его жена, дочь и еще какие-то люди. Клава! снова крикнул Ваня, неизвестно как очутившийся у самой машины. Люди выпрыгивали из нее! Ваня протянул руку, и Клава спрыгнула к нему. «Кончено! К чертовой матери!» — сказал Ковалёв так, что у Вани похолодело сердце. Клава, руки которой он не решился задерживать доли в своих, искоса не видя, смотрела на Ваню, и ее била дрожь. «Идти-то можешь? Скажи, можешь?» Срывавшимся на плач голосом спрашивал Ковалёв жену, которая, держась рукой за сердце, хватала ртом в воздух, как рыба. «Оставь, оставь нас, беги, они убьют тебя!» — лепетала она, задыхаясь. «Да что, что случилось?» — спросил Ваня. «Немцы!» — сказал Ковалёв. «Беги, беги, оставь нас!» — повторяла Клавина мама. Ковалёв, брызнув слезами, схватил Ваню за руку. «Ваня!» — сказал он, плача. «Спаси их!» не бросай их. Будете живы в Нижнюю Александровку, там у нас родня. Ваня, у меня на тебя...» Снаряд с грохотом разорвался у самого съезда в месиве машин. Люди с берега, военные, штатские, лавиной молча хлынули на понтоны. Ковалев, отпустив руку Вани, сделал порывистое движение к жене, к дочери, Видно, хотел проститься, но вдруг в отчаянии, взмахнув обеими руками, вместе с другими людьми побежал по наплавному мосту. Олег с берега звал Земнухова, но Ваня ничего не слышал. Идемте, пока нас не сшибли!» Сурово, спокойно сказал он матери Клавы и взял ее под руку. Идемте к этому блиндажу, слышите? Клава, иди за мной, слышишь?» Строго и нежно говорил он. Перед тем, как они спустились в блиндаж, он еще успел заметить, как бойцы возле зениток, лихорадочно повозившись у орудий, отняли от стволов какие-то тяжелые части и, держа их в руках перед собой, побежали на мост и через некоторое время сбросили тяжелые части в воду. На всем протяжении реки, выше и ниже моста, вплавь перебирались люди из скот, но Ваня этого уже не видел. Его товарищи, потеряв из виду и его, и Валько, стараясь не поддаться хлынувшему навстречу им людскому потоку, бежали к тому месту, где они оставили свои подводы. «Держитесь вместе! Мы должны быть вместе!» Первый, проталкиваясь среди людей своими сильными плечами, кричал Олег, оглядываясь на ребят горящими злыми, с жёлтыми от злости глазами. Весь табор роился и уже распадался. Машины двигались одна возле другой, рыча моторами, а те, что могли пробиться, уползали вдоль берега вниз по реке. В то время, когда налетели самолеты, тётушка Марина, сидя на корточках, подбрасывала в огонь палки из плетня, который дядя Коля рубил артиллерийским кинжалом. Ауля сидела рядом на траве, и, задумавшись о чём-то своем, так что в лице ее, где-то в уголках гупы, в тонком вырезе ноздрей, обозначились черты мрачной силы, смотрела на то, как Григорий Ильич, сидя в машине на краю, обняв голубоглазую девочку, которую он только что поил молочком, что-то рассказывал девочке на ухо. А девочка смеялась. Машина, вокруг которой играли дети под наблюдением своих нянь, и возле которой безучастная ко всему сидела заведующая домом, находилась в метрах в тридцати от того места, где был разведен костер. Подводы детского дома, так же, как и подводы Петрова и Кошевого, стояли в ряду других подвод. Самолеты налетели так внезапно, что никто не успел броситься в открытые щели в земле, и все попадали тут же на землю. Уля, тоже припавшая к земле, услышала вихрем нараставший, точно расширявшийся к низу визг падающей бомбы. И то же мгновение страшной силы, как разряд молнии, резкий удар разразился, казалось, не только над Улей, а в ней самой. Воздух со свистом прошумел над ней, и на спину посыпалась земля. Уля слышала рев моторов в небе, и снова этот визг, но уже более дальний, и все лежало так, прижавшись к земле. Она не помнила, когда встала и что подсказало ей, что надо и можно встать. Но она вдруг увидела мир, окружавший её. И из самой глубины ее души вырвался страстный звериный вопль. Не было перед ней ни машины шахты номер один Бис, ни Григория Ильича, ни этой голубоглазой девочки. Их не было и нигде поблизости. На том месте, где стояла машина, зияла круглая воронка развороченной черной опалённой земли Вокруг воронки в разных местах валялись обугленные части машины, изуродованные трупы детей, а в нескольких шагах от ули шевелился странный в красном платке обрубок, вываленный в земле. В этом обрубке она признала верхнюю часть туловища воспитательницы детского дома, а нижней ее части, с этими резиновыми ботами, надетыми прямо на чулок, не было нигде. Ее вообще уже не было. Мальчик лет восьми, с натугой пригибая к земле голову, а ручки закинув назад, как будто он собирался прыгнуть, крутился на месте, притоптывая ножкой и визжал. Не помня себя, Уля кинулась к мальчику, хотела обнять его. Но мальчик с визгом затрепыхался в ее руках. Она приподняла его голову и увидела, что лицо у мальчика вздулось волдырем оттеком и вывороченные белые глаза вылезли из орбит. Уля опустилась на землю и зарыдала. Все бежало вокруг, но Уля уже ничего не видела и не слышала. Она почувствовала только, когда Олег кошевой оказался возле нее. Он что-то говорил и своей большой рукой гладил ее по волосам и, кажется, пытался поднять ее, она все рыдала, закрыв лицо руками. Звуки пушечной стрельбы и разрывов снарядов, дальний стук пулемета доносились до слуха ее, но всё это было ей уже безразлично. И вдруг она услышала, как Олег своим очень юношеским, звучным, дрогнувшим голосом произнес «Немцы». И это дошло до ее сознания. Она перестала плакать и внезапно выпрямилась. В одно мгновение она узнала стоящих возле нее Олега и всех товарищей своих, отца Виктора, дядю Колю, Марину с ребенком на руках, даже деда, который вез Олега и его родных. Не было только Вани Земнухова и Валько. Все эти люди со странным выражением напряженно смотрели в одну сторону, и Уля тоже посмотрела в ту сторону. В той стороне не было уже никаких остатков табора, который только что окружал их. Перед ними лежала открытая, залитая солнцем яркая степь под раскаленным небом в тусклом белом блеске. И в этом белом тусклом блеске воздуха по яркой степи двигались прямо на них раскрашенные под цвет древесной лягушки зеленые немецкие танки.